Глава 3. 1559 год, 24 июля, окрестности Антиохии. Бах! Ударил лев, и 12-фунтовое чугунное ядро улетело в сторону ворот, пробило их и, оставив достаточно аккуратное отверстие, затерялось где-то там, за ними. Крепкие ворота Антиохии не были рассчитаны на такое грубое обращение. Тем более, что длинноствольные двенадцатифунтовые пушки, больше подходящие к эпохе наполеоновских войн, чем к здешних реалий, обладали довольно неплохой точностью, достигнутой по методике Грибоваля, из-за чего с этой смехотворной дистанции в какие-то 200 м ими можно было узоры рисовать на стенах. выбивая их относительно прицельными выстрелами. Понятно, что рассеивание было, но не очень большое на такой дистанции. И с той же самой бомбарды было бы квестом просто в ворота попасть, а тут прицельно работали в полном покое. По петлям. Точнее, стреляли туда, где ворота крепились к ним. Бах. Ударил второй лев. Терテлеристы не спешили. После выстрела они спокойно прочистили ствол от остатков картуза. Потом пробанили его тщательно, взяли картуз, в который были увязаны пороховой заряд, пыж и ядро. Аккуратно поддали его в ствол и тщательно прибили. Пробили через запальное отверстие картуз специальным приспособлением. Подсыпали затравочного пороха. И начали корректировать наводку после предыдущего выстрела. На всё про всё. Минуты полторы-две. Без всякой суеты и мельтешения, обстоятельно, вдумчиво, добротно, из-за чего ствола орудия успевал немного остыть, и стрельба получалась практически непрерывной. Да ещё и без населия на дорудия. Бам! ударило очередное ядровстворку ворот и то вздрогнув подалось немного вперёд провиснув в верхний левой стороной видимо крепление к петле или даже саму петлю удалось перебить ещё 20 минут обстрела и удалось перебить правую верхнюю петлю от чего ворота натужно заскрепели захрустели да и вывернулись наружу Полуметровой толщины да с мощным опорным каркасом для пущей прочности. Дубовые. А кованные железом. Весили эти ворота крайне прилично. С ними дурную шутку это и сыграло. Раз. И вывернулись нижние кованые петли, не выдержав резко возросшей нагрузки. Да еще и сменивший вектор давления, начав не давить не сверху вниз, а поворачиваться. И выломов нижнее крепление, ворота рухнули наружу. Почему не внутрь? Из-за упоров, которые должны были повысить стойкость ворот к ударам тарана. За ней открывался вид на подъёмную решётку, разбитую ядрами, в том числе ударившими в неё рикошетом от каменной стены. Деревянная, окованная железом решётка у самого выхода из башни Она оказалась не в пример более хрупкой и менее стойкой, чем ворота. Небольшая пауза. Или вы переключились на фронтальные бойницы башни. Сам по себе проход даже при выбитых воротах большой риск, если башню обороняют. Ведь оттуда могут лить кипяток или кипящее масло, кидать камни на головы, стрелять, причём под разными ракурсами стрелять. И нужно было немного подготовить башню к штурму. Так сказать, разогреть её предварительными артиллерийскими ласками. А пока артиллеристы развлекались, Андрей смог отвлечься, обдумывая новости из Москвы. Они ведь до него доходили, пусть и в сильно ограниченном объёме. Например, очередная весточка пришла буквально сегодня утром. Зачем он пошёл на юг? чтобы дать элитам в Москве обосраться в прямом и фигуральном смысле, всем комплексно, включая царя. Что это ему давало? Власть. Реальную власть над ними, избавляя его от необходимости массовых репрессий или, упаси к Халисе, гражданской войны. Он ведь изначально не собирался окапываться в этом южном гадюшнике. Даже задерживаться сильно не хотел. Его цель была проста. Он желал установить на Руси банальный сёгунат или что-то в этом духе. Менять династию было глупо, как и захватывать всю полноту власти даже в формальном ключе. Разгребать то политическое говно, которое веками накапливали Рюриковичи, ему не хотелось от слова вообще. Как и ввязываться в чрезвычайно непростой квест По легализации новой династии в случае прямого захвата власти, а так, получалась параллельная структура со своими людьми. Формально подчинённая царю, но практически обладавшая всеми необходимыми полномочиями и доминирующая в державе. Зачем ему была власть? Потому что он тупо не мог договориться с Иоанном. Это оказалось технически невозможно в силу психических особенностей царя. В том числе и потому, что Иоанн Свет Васильевич, прозванный заочно вражеской пропагандой Грозным, таковым был не больше, чем Николай II Кровавым. С самых молодых ногтей маленький Ваня столкнулся с таким дерьмом, что иной человек его за всю жизнь в таком объеме не встречал. Подозрительная скоропостижная гибель отца. Отравление матери, выступавшей при нём регентом, травля его родственников, постоянное унижение и прессинг по отношению к нему. Доходило до того, что по юным годам его не только ничему не обучали, но и даже в еде ограничивали. Этот мальчик был не более чем свадебным генералом. мнения, которого никого не интересовало. Бояре лишь прикрывались им для решения своих задач. И даже убийство взорвавшегося Шуйского имело к ещё недиспособному Ивану никакого отношения. Даже если бы он отдал приказ его убить, никто бы ничего не сделал. Ребёнок же за него всё решали регенты. И это убийство было не более чем очередная боярская разборка, которой снова просто воспользовались именем молодого тогда еще великого князя. Дальше проблеск надежды, венчание на царство, окружение его людьми, которым молодой царь доверял как себе, и болезнь, тяжелая болезнь 1553 года. Во время которой его предали эти самые близние люди, показав, что они ничем не лучше Шуйских и иных бояр. Иван Васильевич и без того не сильно был склонен доверять кому бы то ни было, страдая от банальной паранойи. А тут и по давна всё обострилось. Да, общался, да, вёл какие-то дела, но не доверял никому. Вообще никому. Иногда Андрею казалось, что он даже себе не доверяет. А всех, кто демонстрирует свою верность, считал покамест полезными проходимцами, что пытаются втереться ему в доверие ради измены в самый неподходящий момент. Беда? Ещё какая. Но она не пришла одна, потому что царь верил, искренне, чисто, отчаянно и молился ответственно молился по несколько часов в день каждый день и особенно во время поста ведь от только в боге и вере своё спасение и отраду так что может это и неплохо но для монаха решившего посвятить свою жизнь молитвам и духовному подвигу но никак не для монарха И все это происходило под бесподобным соусом из явной неврастении. Детские психологические травмы провоцировали эмоциональные взрывы и связанные с ними вспышки неадекватности, которые могла гасить только Анастасия. Если бы при этом он еще и реальной властью обладал, то сумел бы в полной мере заслужить прозвище Грозного. Но, увы, а может и к счастью, Иоанн Васильевич был не самодержцем самодержавным, а обычным правителем, типичным для сословной монархии. Причем далеко не самым сильным и влиятельным представителем профессии. Хотя там и так царь или король являлся не более чем лучшим среди равных. И их реальная власть была очень скромной. По большому счёту они не могли ни вздохнуть, ни пёрнуть без согласия с боярами или какими-то иными влиятельными представителями сословий, из-за чего вокруг шла постоянная борьба за влияние в боярских группировках, что и находило своё отражение в крайней нерешительности и изрядной непоследовательности внешней и внутренней политики царя. Он и сам не отличался особой храбростью. Но даже там, где мог бы пойти в атаку, ничего толком не продавил. Веса политического не хватало. Из-за чего лавировал, играл и юродствовал как мог, чтобы этим клубком аристократов вокруг себя хоть как-то управлять. Понятное дело, пока он ещё держался из-за своей жены Анастасии, которая и правила по сути, умудряясь договариваться обычными способами. Потом же Иван совсем от рук отбился и откровенно бесновался. То убежит в село, отрекаясь от царства и вынуждая аристократов уговаривать его вернуться, либо без хоть какого-то арбитра, пусть и номинального, они не смогут. То какого-то клоуна радовитова поставить на царство вместо себя, ну и так далее. Андрей прекрасно понимал, в чем имел дело. Он знал, что Иоанну Васильевичу проще в театре выступать, чем с страной править. Потому что под его крышей ютилось целое общежитие с огромными тропическими тараканами. И поделать с этим ничего было нельзя. Князь ведь не зря вёл с ним долгую и насыщенную переписку. Так что Андрей смело, честно и открыто описал царю, что нужно делать. Как трансформировать поместные полки в регулярных хулан, рейтар до драгуна? Подробно. Потому что был уверен, Иван не справится. Да и людей в его окружении способных с этим справиться, у него тоже не наблюдалось. Ведь сам Андрей ушёл и забрал всех, кто хоть что-то смыслил в предстоящем деле. Ещё оставалась пехота. Но с этим проблема имелась ещё больше. Ведь сам Андрей раз за разом одерживал победы конницей, в том числе и пехотной. А местные традиции, в которых вырос и в которых продолжал вариться царь, пехоту даже за воинов не считали. Причём вполне справедливо, потому что собственно пехоты в регионе-то и не имелось. Разве что какие-то мелкие отряды германских наемников шведы подтягивали, или ливонцы. А те же стрельцы являлись по сути и регулярными вооруженными слугами, совершенно непригодными к полевым сражениям, разве что из-за скрепленных повозок или на гуляй-городе стрелять. Но какая это пехота! Да и стрельцов тех было слезы. Имелись еще казаки, Но они в те годы были не более чем авантюристами всях мастей, нередко идущими в наём. И даже на фоне стрельцов выглядели печально. Да и численностью особой не отличались. В общем, даже всякого пешеходного сброда с пищалями Илану взять было не откуда, не говоря уже о настоящей пехоте. Новости шли своим чередом. Раз за разом сообщали Андрею о том, что там на Руси всё шло по плану, его плану. Беда была лишь в том, что здесь, в святой земле, дела пошли наперекосяк. Ибо мыльный пузырь османской империи слишком быстро лопнул. Кто же знал, что у неё такой маленький запас прочности? И что теперь со всем этим дерьмом делать, Андрей не представлял. Его разрывали противоречия, причем не только образно, но и вполне материально. Все эти игры в признание, сватовство и так далее — явный признак начавшейся борьбы за него. Столь мощной фигурой много кто из старых игроков захотел сыграть в своих интересах. «Бах!» — ударил еще один раз лев, выдергивая князя из задумчивости. И ядро удачно попало в узкую фронтальную бойницу, проломив там более-менее приличную дырку. Ну и пошалили немного внутри башни. Прекратить стрельбу, скомандовал Андрей. Гренадеры, вперёд! И гренадеры пошли. Недалеко. Подойдя метров на 100 с небольшим, они расположились за специальными осадными щитами. И начали кидать домовые шашки с помощью футбола. Опять-таки спокойно и размеренно, как и артиллеристы до того. Сформировали домовую завесу по задуманной конфигурации и выступили к выбитым воротам быстро бегом, начав забрасывать специально развальцованные бойницы домовые шашки. Много, чтобы внутри не продохнуть. Результат не замедлил себя ждать. Защитники Вроде бы затеившиеся на время артиллерийского обстрела посыпали из башни как мыши из подвенька. Дышать-то нечем. Гренадеры тем временем сместили акцент в задымление. Они начали метать дымовые шашки вперёд, поближе к подковообразной баррикаде, что уже защитники возвели за воротами, и через стену перекидывать так, чтобы шашки падали за баррикадой. И опять защитники отступили. Сложно дышать дымом. А бойцы легиона ринулись вперед, стараясь занять оставленные врагом позиции и закрепиться на них. У них-то, в отличие от защитников, имели средства индивидуальной защиты от задымления, Андрей заранее озаботился. Во-первых, это очки, вроде ранних мотоциклетных. Две круглые отполированные пластинки прозрачного стекла в кожаной оправе, плотно прилегающей к лицу. Во-вторых, респиратор с угольным фильтром в латунном корпусе или пистковым клапаном спуская выдыхаемого воздуха. Причём этот респиратор, так же как и очки, можно было притянуть к лицу, дабы дым не просачивался. Неудобно, но намного лучше полной невозможности работы в сильно задымлённом участке. Тем более, что их носить постоянно не требовалось. Шашки ведь прогорали И воздух очищался довольно быстро. Однако им хватило этого времени. И бойцы легиона подошли к подковообразной баррикаде и оседлали её. И очень вовремя. Поняв, что дело дрянь, защитники города пошли в контрнаступление сразу с двух сторон вдоль стены, стараясь выбить легион с баррикад. Да ещё по стенам стали пробираться лучники, чтобы сверху поддержать стрелами наступление. Но стрельцы легиона не зря хлеб жевали. Андрей их и вооружил, и подготовил очень достойно. «Залп! Залп! Залп!» Били они из своих пищалей, работая на пределе скорострельности, и выдавая в среднем по два выстрела в минуту. Быстрее просто не получалось. Однако сменяемость бойцов создавала видимость поистине ураганного огня. А все подступы к баррикаде заволокло пороховым дымом, настолько густым, что там ничего нельзя было разглядеть. «Прекратить огонь!» — рявкнул дядька Кондрат, что возглавлял атаку. Тишина. Относительная. Просто треск пищальных выстрелов прекратился. «Легионеры! Вперед!» И контактные бойцы Андрея осторожно перебрались через баррикады, построились и выдерживая плотную формацию, пошли по достаточно узкой улице. В шагах в 10 начали попадаться первые раненные и убитые. Их на всякий случай добивали, чтобы не оставлять у себя в тылу сюрпризов. Просто удар копьём и продвижение дальше. В условиях той медицины и обстоятельств Это был своего рода удар милосердия. Шаг, шаг, шаг. Так они и вышли из порохового дыма. Одной слитной стеной, Алые щиты с хризмами, Начищенные до блеска шлемы, Поблескивающие по ноже И лес смертоносных копий, Колышущиеся словно хвосты скорпионов, сверху. Маяча своим жалом над щитами. Защитники было попытались атаковать эту живую стену, но резко сдулись. Скрыть её им было попросту нечем. Они попятились. Минули перекрёсток, у которого легионеры и остановились, ведь с фланга возникла угроза возможной атаки. Послышались какие-то отрывистые команды на русском языке. неизвестным местным жителям. И, наконец, раздался свисток. Легионеры слитно опустились на колено, укрывшись полностью за своими щитами. А за ними оказался строй стрельцов, взявших пищали на изготовку. Готовые к бою пищали. «Дэй!» — раздалась команда. И буквально метров с двадцати в защитников ударил слаженный залп. Секунд пять, не больше, и первая линия стрельцов отошла назад, перезаряжаться, а ее место заняла вторая. И, не дергая кота за всякие места, дала новый залп, который и поставил точку. Защитники побежали, спешно и беспорядочно отходя от места прорыва, бросая своих убитых и раненых, а хватало и таких, что роняли и собственное оружие. Причём толпа. Она и в Африке толпа. Так что затоптали эти войны довольно прилично своих коллег по опасному бизнесу. Партия. Улыбнувшись, произнёс Андрей, увидел флажки сигнальщика, который передавал оперативное сообщение с места прорыва. Я так не думаю, возразил великий магистр, с которым князь играл в шахматы. Мне кажется, что всё не так плохо, и я могу ещё побороться. Партия не тут. Шах я поставил защитникам Антиохии. Ворота взяты, контрна атака отбита. Причём, как я и говорил, надо свериться с отчётами. Интересно, насколько я ошибся в расходе боеприпасов. По времени получилось даже несколько раньше задуманного. Заметил он с прищуром, посмотрев на солнце, ещё не достигшее зенита.